Тартаньян, брат мой... А я... я... я не клянусь ни в чем, но почему-то я задыхаюсь, черт возьми. Если бы мне пришлось сражаться против вас, я бы скорее дал себя проткнуть насквозь. Вот на что я надеялся. Я знаю ваши сердца, друзья мои, Судьбы наши связаны нерушимо, хотя пути разошлись. Будем всегда мушкетерами. Будем верны нашему прекрасному девизу. Один за всех. Все за одного. Черт меня подери, если я когда-нибудь был так счастлив, как сейчас. Арамис, нам надо догонять герцога. Друзья мои, через два дня мы вернемся в Париж. Устроим пирушку на старый лад! <свят> Отлично! Как юности! На старый лад! Отлично! Что скажете, господин Д'Артаньян? Мы оказались славей, монсеньор. Их было... Знаю, знаю, сто человек. Перед вашим приездом я получил письмо от герцога Бафора. Он объявляет мне смертельную борьбу, а вами восхищается, завидует, что у меня такие слуги. Я сам виноват. Надо было мне дать своим солдатам получше лошадей, но... Я пожалел хороших. Идите, господин Д'Артаньян, отдыхайте, идите. Вскоре вы понадобитесь мне. Может быть, вам придется съездить в Англию К генералу Кромвелю. Вы знаете, кто такой генерал Кромвель? Бывший пивовар, кажется. О, теперь он правит Англией. Враг короля Карла I, против которого восстали добрые англичане, Этот король, Карл, просто глуп. Довести до такого состояния страну, заставить жену и дочь жить из милости при французском дворе, самому терпеть поражение за поражением. Он глуп, а генерал Кромвель тут другое дело. Это сильная личность. Вот к нему-то вы и поедете, Д'Артаньян если только он сам раньше не пришлет гонца ко мне». Вы приказали явиться к вам А, это вы, Мардаун У меня есть для вас серьезное поручение Но меня смущает ваша молодость Вам 23 года Год страданий считается за два Я страдаю 20 лет Вы мой секретарь, я доверяю вам Но я не знаю вашего прошлого Вы бедны, не так ли? У вас нет родового имени. Мне предстояло получить миллионное состояние. Я мог носить титул лорда и одно из самых славных имен Англии. А что вам известно о своем рождении? Я долго считал себя подкидышем. Протестантский пастор воспитал меня в своей вере. Он-то и назвал мне имя моего единственного родственника, дяди по отцу. Я три раза подходил к нему, и три раза он отказывался говорить со мной. Так. А ваша мать? Что вы знаете о ней? Она исчезла. После ее исчезновения добрый король Карл отнял у меня дворянство и имущество. Теперь меня зовут Мардаунд. И вы служите мне, потому что ненавидите короля. Да, генерал. Если это вас устраивает. Вполне. Я посылаю вас в Париж. К кардиналу Мазарини. Мазарини забрал во Франции всю власть. Он и королева Анна знают тайна обвенчана. Верно. Говорить о делах надо только с ним. Англичане восстали против тирании короля Карла и его приверженцев. Я веду войну с королем, и я ее выиграю. Ни в Англии, ни в Шотландии Карла уже не на что рассчитывать. Он постарается убежать во Францию, чтобы снова набрать войска, раздобыть оружие и деньги. Франция дала приют его жене и дочери. Но королева Генриета дочь французского короля. Что же касается короля Карла... Мне необходимо выяснить, что я могу ждать от Франции, которая тоже бурлит. У Мазарини не лады с парламентом, принцы и дворянство против него. Война ему сейчас невыгодна, тем более, что Франция уже воюет с Испанией. Ну, а если Мазарини встанет на сторону короля Карла, мы заключим союз с Испанией. Вам все понятно, Мардаунт? Я сумею припугнуть кардинала Мазарини, генерал. Очень хорошо. Только будьте осторожны. По дорогам Франции бродят отряды испанских солдат. Да, и примите меры, чтобы вас не узнали моего посланного. Ведь король Карл тоже может послать своего гонца. Я переоденусь монахом, генерал. Но, генерал, я бы хотел принять участие в решающем сражении. Вы успеете вернуться? Сражение надо подготовить. Королю Карлу удалось сохранить шотландское войско. Э, ничтожно мало. Мы спешить не станем. Время работает на нас. Вы сегодня же отправитесь в Париж, Винтер. Я понял, ваше величество, к ее величеству. Да-да, к моей жене, королеве Генретти. Английская королева, которая получает подачки от итальянца Мазарини. Но, к сожалению, король Людовик еще ребенок. А его мать, Анна Австрийская, только называется правительницей Винтер. Попросите королеву Генриетту, чтобы она узнала истинные намерения Франции в отношении меня. Положение мое ужасно. Ваше Величество, ни в коем случае не надо терять надежды. Ваше Величество. Мой мог ли я думать, что мой народ восстанет против своего короля, что я буду изгнан, изгнан из своей страны, что парламент перейдет на сторону этого пивовара Кромвеля? Смута, измена, ненависть. Нет, нет, не все еще потеряно. Умоляю вас, ваше величество, не все потеряно. Если я потерплю поражение в последнем сражении, останется единственный выход. Бежать во Францию. Но захотят ли там принять несчастного короля? Вот что надо узнать, Винтер. Винтер. Не медлите, друг мой, не медлите. И будьте предельно осторожны. На дорогах Франции испанские солдаты. И опасайтесь шпионов Кромвеля. Ну, Винтер.